«Или поцарапана «Нет», — нахмурилась я. Я тоже не обратила. Зато слышала, как мент его спрашивал, что с рукой. Он сказал, что с машиной возился, вот и поранился. «Врет», — убежденно закончила Женька. «Почему?» — испугалась я. «Потому что Мэрс у него. Так чего с ним возиться?» «Ну, не знаю. Может, что-нибудь сломалось?» «Анфиса, твоя дремучесть просто поражает».